Евгений Панов Техник АС К восьмидесятилетию прорыва блокада Ленинграда и разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курских битвах воздушным рабочим войны посвящается Вечная память героям, павшим в боях за нашу советскую родину Пролог Градусник, на котором я кое-как сфокусировал взгляд, ожидаемо не обрадовал. Температура не только не спадала, а наоборот, поднялась до 43 градусов, хотя я и проглотил полчаса назад горсть таблеток. Проклятое ковидло все-таки достала меня, несмотря на вакцинацию. А как нам из всех утюгов трещали, что, мол, уколись и спи спокойно. Ага, спи спокойно, дорогой товарищ, мы тебя никогда-никогда не забудем. Вот фиг его знает. Может, если бы не укололся, то и не заболел бы. Хотя тут можно гадать, как на кофейной гуще. Звонок в скорую тоже успокоения не принес. Все машины на вызовах. И когда хоть одна освободится, то сразу приедут, а пока ждите. Короче, как только, так сразу. Собравшись силами, с трудом доковылял до входной двери и повернул за замка. Теперь дверь смогут открыть снаружи, если у меня не будет сил встать. Плохо все же жить одному. Как говорится, и кружку воды подать некому. Жена уехала на дачу, а дети давно уже поразъехались кто куда. Нет, супруга порывалась вернуться, но я категорически запретил еще тоже заразиться. На даче сейчас куда как безопаснее в этом плане. Я бы и сам с ней уехал, да дела заставили остаться в городе. Фух, вроде и прошел туда-сюда несколько шагов. А сил уже нет. Сердце бешено колотится в груди, и голова кружится. Похоже, отлетался ты, Илья Александрович Силаев. 58 лет отроду, подполковник запаса, военный летчик, неоднократный призер российских и международных соревнований по высшему пилотажу. А также любящий муж и отец двух дочерей и сына. Нет. Надо прилечь и постараться уснуть. Сон — лучшее лекарство. Когда врачи на скорой приедут и позвонят в дверной звонок, то всяко их услышу, а уж зайдут они и сами. Я уснул, и мне снился странный сон, будто бы я — это не я. Вернее, не совсем я. Вернее, даже не только я, но и кто-то другой. В общем, сплошной бред, наверное, вызванный высокой температурой. Но очень уж реалистичный бред. Я знал наверняка, что я, 58-летний военный пенсионер Илья Александрович Силаев, и одновременно... Я был 22-летним авиатехником Ильёй Андреевичем Копьевым, буквально полгода назад призванным в армию. Вся жизнь молодого парня пронеслась у меня перед глазами. Детский дом на окраине Саратова, работа на заводе, учеба в ФЗУ, аэроклуб, в котором он не только с удовольствием учился летать на биплане У-2, но и любил копаться в моторах. Повестка в военкомат, где он упросил военкома направить его на службу в ВВС. И вот не успел он после краткосрочных курсов авиатехников приехать в полк, как началась война, которая идет уже целых 10 дней. Так, просматривая воспоминания своего тезки, Я вдруг ощутил, что мое сознание все больше и больше погружается в личность Копьева. Не самое приятное ощущение, и поэтому я сделал попытку вырваться из этой трясины чужой памяти. Однако ничего не получалось. Собрав все свои силы, я рванул, как мне показалось, вверх, И вдруг все вокруг меня будто бы просочилось друг в друга и закружилось в цветном хороводе, перемешиваясь и создавая новую личность, обладающую памятью и опытом обеих личностей доноров».